Глава 4. Тень на свободе В ту весну Гет редко видел Ветча и Джаспера. Они уже стали колдунами и теперь проходили курс высшей магии под руководством мастера-путеводителя в таинственной недоступности имманентной рощи. Гет оставался в большом доме и готовился стать колдуном, то есть волшебником, не имеющим волшебного посоха. Он учился заклинать ветер и управлять погодой, отыскивать потерянные предметы и запутывать следы, а также тонкому искусству составления заклинаний и их толкования. Он изучал различные сказания и песни, медицину и знахарство, познавал секреты трав и деревьев. Оставшись ночью один в своей келье, он зажигал волшебный фонарик над книгой и разбирал старшие руны и руны Эа, которыми пользуются при составлении великих заклятий. Знания так легко давались ему, что среди студентов пошли слухи, дескать, мастера давно уже считают этого гантийца самым способным из всех, кто когда-либо учился в школе. Но еще больше слухов ходило про отака, которого считали духом, специально сменившим личину, чтобы нашептывать слова мудрости прямо в ухо геду. Вспоминали и о том, что ворон верховного мага Немерля некогда приветствовал только что прибывшего в школу Геда как грядущего верховного мага. Но верили ученики этим сплетням или нет, любили они Геда или недолюбливали, большая их часть все-таки восхищалась им и признавала своим вожаком. Особенно когда, правда крайне редко, на него находило безудержное веселье, и он становился заводилой во всех забавах, что затевались без конца весенними вечерами. Зато в остальное время он был вечно занят, держался гордо, ровно, независимо и слегка отчужденно. Среди учеников, не считая отсутствующего в данный момент Ветча, друзей у Геда не было, да он никогда и не думал, что ему кто-то нужен. Ему было 15, Слишком мало, чтобы уже овладеть высшими искусствами и стать настоящим магом, то есть получить волшебный посох. Однако Гет так быстро, например, усваивал все тонкости искусства иллюзий, что мастер-метаморфоз, сам человек еще не старый, начал заниматься с ним отдельно от остальных и учил его подлинным заклятием воплощения. Он объяснял, как трансформировать вещь в нечто совсем иное, давая ей на все время действия заклинания новое имя. Подобное переименование Неизбежно влечет за собой перемены в именах и характерах вещей окружающих трансформированный предмет. Мастер-метаморфоз говорил Геду о риске, сопряженном с подобным превращением. Опаснее всего, когда волшебник перевоплощается сам. Тогда он и может попасть в ловушку собственного заклятия. Потихоньку, полигоньку, зачарованный легкостью, с какой его ученик впитывал знания, Молодой мастер начал не только рассказывать деду об этих тайнах, он обучил его сперва одной, потом другой великой трансформации и дал прочитать книгу об искусстве воплощений, сделав это без ведома верховного мага. Он поступил легкомысленно, но без злого умысла. С Гедом занимался и мастер-заклинатель, но это был человек суровый, старый и мрачный умудренный тем глубинным и страшноватым волшебством, которому учил других. Здесь были отнюдь не иллюзии, а самая настоящая магия. Здесь вызывались такие силы, как свет, тепло, магнитное притяжение. Здесь менялась форма тел, цвет, звук, и все изменения извлекались мастером из бездонных кладовых энергий Вселенной, запасы которой неизменны и неколебимы, сколько бы человек ни заклинал и не использовал их. Ученики мастера Метаморфоз уже умели немного управлять погодой, ветрами и морем, но именно мастер-заклинатель впервые показал им, почему настоящий волшебник пользуется такими заклинаниями только в случае крайней необходимости. Ибо призывать столь могучие силы Земли означает изменять и саму Землю, неотъемлемой частью которой являются и все люди, в том числе и волшебники. Дождь что прольется на острове Рог, обернется, возможно, засухой на ос скиле наставлял их мастер-заклинатель, а штиль в восточном пределе обрушится штормом и страшными бедами на Западной, если не до конца представляешь себе конечную цель своих действий. Что же касается вызывания реальных людей и предметов, а также душ мертвых и невидимого, то об этих высших заклинаниях вершине возможностей человеческого воображения, он своим ученикам едва намекнул. Раз или два Гет пытался вызвать мастера заклинателя на более откровенный разговор об этих таинствах, но мастер молчал и лишь смотрел на него так пристально и угрюмо, что Гет, совсем смутившись, прекращал свои расспросы. Странное дело, порой ему становилось не по себе, даже при самых несложных заклинаниях, каким учил его мастер. На отдельных страницах книги заклинаний ему встречались руны, которые он знал, хотя не мог вспомнить, где их видел. Иногда в заклятиях попадались слова, которые произносить ему было неприятно. Они пробуждали мимолетные воспоминания о тенях в темной комнате, о запертой двери, о том, как тянулись к нему из угла черные бесформенные призраки. Он гнал тягостные воспоминания прочь и продолжал заниматься делом. Эти мгновения страха и тьмы, — говорил он себе, — всего лишь тень моего собственного невежества. Чем больше я буду знать, тем меньше стану бояться. А когда достигну полной силы и получу волшебный посох, то смогу не бояться ничего в мире, абсолютно ничего».